— Он вернулся, чтобы нанести последний удар, — прокричал он. — А все это время ему понадобилось, наверное, чтобы затормозить. Сейчас Эрл парил над поверженным драконом и издавал вопли, достаточно пронзительные, чтобы заставлять лопаться бутылки. Большой дракон высунул голову. Каскадом посыпала штукатурка. Он разинул пасть, но вместо потока пламени, который Ваймс, сжав зубы, ждал, из пасти вырвался лишь звук. Такой звук мог бы издать котенок. Следует признать, что речь здесь идет о котенке, мяукающем в рупор на дне глубокой пещеры, но все-таки о котенке. Гигантское существо не твердо встало на ноги, расшвыривая во все стороны сломанные пики. Огромные крылья взмахнули, осыпая ближайшие улицы дождем из пыли и тростниковых обломков. Некоторые со звоном ударились о шлем сержанта колоны. Он торопился обратно с намотанным на руку шнурком, смахивающим на бельевую веревку. «Ты даешь ему подняться!» — прокричал Ваймс, отталкивая сержанта подальше, в безопасную зону. «Ты не должен позволять ему встать, Эрл! Не позволяй ему вставать!» Госпожа Овнец нахмурилась. «Это неправильно!» — возразила она. «Обычно они так не дерутся, как правило победитель убивает проигравшего!» «Вот хороший обычай!» — воскликнул Шнопс. А потом ровно в половине случаев сам взрывается от радости. «Посмотри, это же я!» — проревел Ваймс, стараясь привлечь внимание безразлично парящего над ареной событий Эрла. «Я купил тебе пушистый мяч, тот самый с колокольчиком. Ты не можешь нас подвести. «Послушай, подожди-ка минутку!» — госпожа Овнец успокаивающе взяла Ваймса за руку. «По-моему, мы подходим к вопросу не с той стороны!» Огромный дракон подпрыгнул в воздух и опустил крылья с громким «вух», который сравнял с землей еще несколько зданий. Гигантская голова раскачивалась в воздухе, подернутые пеленой глаза остановились на Ваймсе. В глазах дракона читалась какая-то мысль. Эрол описал дугу и, словно защищая капитана, завис прямо над ним, глядя на большого дракона сверху вниз. Какую-то секунду казалось, что вот-вот и судьба ему превратится в маленький угольный бисквит. Но потом большой дракон, как будто слегка смутившись, Опустил глаза и начал взлет Он набирал высоту, скользя по широкой спирали И с каждым метром все набирая скорость Эрл последовал за ним Теперь он двигался по орбите вокруг большого дракона Словно крохотное буксирное судно вокруг баржи. «Да ведь он... да он ведь такует!» Не веря собственным глазам, воскликнул Ваймс «Ура этого пасходника! С энтузиазмом прокричал Шнобс Наверное, здесь будет уместь не поджарь, поправил колонн. Ты ведь к этому его призываешь? Вайм с спиной почувствовал взгляд госпожи Овнец, он обернулся и посмотрел ей в лицо. До него начало доходить. О! только и сказал он. Госпожа Овниц кивнула. В самом деле? спросил он. Да, ответила она. Странно, что я не подумала об этом раньше. Следовало бы обратить внимание на некоторые признаки. Такое горячее пламя, и потом они гораздо территориальнее самцов предпочитают оставаться на одном месте. «Почему ты не дерешься с этим гадом?» Шнопс все надрывал глотку вслед уменьшающимся драконам. «Сукай, Шнопс! тихо поправил Ваймс. «Здесь лучше употреблять ругательство женского рода». «Почему ты не дерешь? «Что?» «Это особь женского пола», — объяснила госпожа Овниц. «Что?» — Это значит, что если ты, Шнопс, попробовал бы применить здесь свой любимый пинок, то он бы не подействовал. В более доступной форме растолковал Ваймс. — Это девочка! — перевела госпожа Овниц. Такая огромная мать твою! Ваймс громко кашлянул. Крысящие глазки Шнопса скосились в сторону сибилы Овница. Та вспыхнула, как закат. — Такая изящная дракониха, хотел я сказать. — Быстро поправился он. — Эээ... Широкие, вынашивающие яйца-бедра! с пылом поддержал сержант колон. Чистая статуэтка! с жаром добавил Шнопс. Заткнитесь! прервал хвалебный поток Ваймс. Он стряхнул пыль с остатков мундира, поправил грудную пластину и надел шлем. Твердо постучал по нему. Это еще не конец, подумал он. Это всего-навсего начало. Вы все, идите за мной и да пошевеливайтесь и не спускайте глаз с драконов! — добавил он. — Но что теперь будет с королем? — встрял Маркоу. — Или э, с королевой? В общем, что нам теперь делать? Ваймс устремил взор на быстро уменьшающиеся фигурки драконов. — Честно говоря, не знаю, — признался сон. — Наверное, надо предоставить это Эрлу, Пусть разбирается. У нас есть другие дела. Колон, который все еще никак не мог восстановить дыхание после забега, отдал честь. — А куда мы направляемся, сэр? Выговорил, наконец, он. «Во дворец. У кого-нибудь есть меч?» «Воспользуйтесь моим, капитан!» Маркову передал Ваймсу меч. «Ладно», — спокойно произнес Ваймс и окинул своих подчиненных решительным взглядом. «Вперед!»